Глава четвертая. Фальк и Фальк. Саймон стоял на лестнице, прислушиваясь. Снизу доносились звуки битвы. Гремел боевой клич Салкаров. Сал! Сал! Но Саймон прислушивался совсем к другим звукам, которые должны были... Послышится сверху. Он не мог ошибиться. Где-то на верхних площадках этой лестницы должен быть Фальк. Вот оно, скрежет металла по камню. Какую еще ловушку приготовил Фальк для своих преследователей? И все же, прежде всего, именно Фальк был им необходим для осуществления задуманного плана. А время работало против них. Оно было союзником Фалька. Правда, пока что все шло, как они рассчитывали. Судно, выброшенное на риф, открыло перед ними ворота крепости, выманило гарнизон за стены, привлекло к себе всеобщее внимание. Так что нападавшие уже проникли в крепость, прежде чем люди Фалька успели опомниться. Но это не означало, что они готовы сдаться. Наоборот, они сражались отчаянно, как люди, у которых нет пути к отступлению. Только потому, что в разгаре сражения Саймон оказался отброшенным вражеским ударом далеко в сторону, он успел заметить, как правитель Верлейна, высокий человек с огненно-рыжей гривой волос, шлем с него свалился, побежал. Саймону приходилось слышать много легенд о том, как Фальк бросается в атаку впереди своих людей, но на этот раз властелин Верлейна повелся почему-то совсем иначе. Вместо того, чтобы повести своих воинов в яростный бой против пограничников, Фальк метнулся в сторону и помчался к одной из внутренних лестниц. И Саймон, в голове которого все еще гудел, от страшного удара последовал за ним. Снова послышалось звяканье металла о камень. «Быть может, там готовится оружие более грозное, чем сабли или топор?» откуда где он стоял саймону было видно только верхняя площадка лестницы и там вдруг стал разгораться бледный свет свет мигнул саймон задержал дыхание мерцание продолжалось несколько минут наконец саймон не выдержал сделал шаг наверх потом еще один следующий шаг привел его на площадку где его ожидало неведомо Саймон считал колебания света. Он знал, что шаровые лампы, освещающие стены коридора, разгораются сильнее, если постучать по стене. Их никогда не меняли, секрет их был давно утерян. Теперь лампы стали тускнеть, если они погаснут. Саймон двинулся вперед, прижимаясь спиной к стене, держа самострел наготове. Четыре ступени, шесть. Осторожная перебежка по узкому коридору. Саймон очутился перед баррикадой, сваленной в кучу всяких хлам, стащенных в торопях из соседних комнат. Быть может, Фальк лежит где-то рядом с оружием наготове, целясь в того, кто первый намерен разнести это нагромождение столов и стульев? Саймон почувствовал смутное беспокойство. Поступки Фалька странным образом не совпадали с тем, что ему было известно о береговом властителе. Он вел себя как человек, стремящийся выиграть время. Для чего? Все силы Фалька были брошены в бой, кипевшие внизу. Он не мог надеяться на подкрепление. Нет, он пытался спастись в одиночку. Саймон и сам не понимал, откуда у него такая уверенность, но был убежден в этом. Может быть, Фальку был известен какой-то потайной ход, и он теперь его ищет? Снизу больше не доносился шум битвы. Вероятно, в живых осталось лишь несколько бойцов Фалька. Лампы еще сильнее замигали, и тут же Саймон услышал, наконец, какой-то слабый звук. Инстинкт бойца заставил его отступить. Белое пламя взрыва. Ослепленный сиянием, Саймон закрыл глаза руками. Но шума взрыва он не услышал. Что бы это ни было для Саймона, оно было новостью. Теперь поплыли клубы дыма, горло стало немилосердно жечь Саймон закашлялся еще раз, потер глаза, но ничего не смог увидеть. «Саймон, в чем дело?» «Фальк», — ответил Саймон Корресу, — «будь осторожен, он там наверху!» «Фальк!» Коррис твердой рукой поддержал Саймона. «Что он там делает?» «Чинит любое зло, которое только сумеет, лорд!» Раздался позади них голос Ингвальда. «Осторожно!» — сказал Саймон. Зрение к нему вернулось. Он скользнул вверх по лестнице, опережая кориса дымовая завеса рассеялась, на стене виднелись обугленные участки дерева, в воздухе носились хлопья золы. Ни звука не доносилось на площадку, куда выходили двери. Саймон продвигался вперед шаг за шагом. Из-за одной двери послышался громкий шорох, и прежде чем Саймон успел сделать движение, огромный топор вольта обрушился на створку двери. Дверь разлетелась, и они увидели комнату. Прямо перед ними было широко распахнутое окно, из которого свисал обрывок веревки, прикрепленный к сундуку. Коррис положил топор на пол и вцепился в веревку. Напрягая могучие мышцы, он стал тянуть веревку вверх. Саймон и Ингвель подбежали как окну. Ночь была темная, но все равно все происходящее внизу было достаточно ясно видно. Фальк собирался с помощью этой веревки спуститься на следующую более низкую крышу. Но сейчас веревка медленно и неуклюже ползла вверх, дальше и дальше от того места, где Фальк мог безопасно спрыгнуть вниз. Саймон увидел белое пятно лица Фалька, обращенное вверх. Дергаясь на конце веревки, словно марионетка, Властитель Берлейна поднимался все выше, туда, где они его ждали. И тогда он разжал руки и с глухим стуком упал вниз на соседнюю крышу. И, падая, он издал отчаянный крик, словно то, что он сделал, свершилось помимо его воли. Неужели он в самом деле до самой последней секунды надеялся спастись подобным образом? Теперь он неподвижно лежал на крыше, одна его рука судорожно дергалась вверх, но потом замерла. «Он еще жив!» Саймон потянул к себе веревку. «Он и сам не мог бы объяснить, почему ему было так необходимо заглянуть в лицо Фалька!» «Я должен спуститься вниз, туда!» Поспешно привязал веревку к поясу. «Ты думаешь, что за этим кто-то кроется?» спросил корис «Думаю, да». «Тогда спускайся, только будь осторожен!» Даже с вырванным жалом змея опасна, а у Фалька нет оснований оставлять живых своих врагов. Саймон выбрался через окно, и они стали осторожно спускать его вниз. Наконец ноги его коснулись крыши, он сбросил веревку и двинулся к неподвижной фигуре. Поднеся фонарь к распростёртому телу, Саймон опустился на колени и сразу же убедился, что, несмотря на страшные увечья, Фальк еще жив. Отчаянным усилием властитель Варлейна повернул голову, и взгляды их встретились. Саймон хрипло вздохнул, едва подавив вырвавшийся было крик. Ибо то, что он увидел в этих тускнеющих глазах, было поистине страшно. В них была ненависть и боль. Что-то еще совершенно отличное от ненависти и боли. И это нечто было несравнимо ни с какими человеческими эмоциями. «Колдер!» — громко сказал Саймон. Это был на самом деле Колдер, зловещая угроза на лице, умирающего человека. И все же Фальк не был одним из тех одержимых, которые Колдор использовали в своих битвах, похищая у них души заставляя принимать в свое тело некую невиданную силу, от которой бежало прочь все человеческое. Нет, Саймону приходилось видеть таких одержимых, а здесь было что-то совсем иное. Ибо личность Фалька не была уничтожена, ведь Боль и ненависть становились в глазах Фалька все сильнее, а то, что было колдером постепенно исчезало. «Фальк!» Корис тоже прыгнул на крышу и подошел к Саймону, волоча за собой веревку. «Это я, Корис!» Фальк с трудом скривил рот. «Я... умираю, но ты...» Умрешь, голодный червь. Как и все люди, пожал плечами Корис, Сэммон наклонился к Фальку. И как те, кто не является людьми. Он не был уверен, что то, что осталось от Колдора, поняло его слова. Губы Фалька снова зашевелились, но в этот раз на них лишь выступила кровь. Он пытался было приподнять голову, но она упала, и его глаза остекленели. Саймон посмотрел на корису «Он был колдером, — спокойно сказал он. Но ведь он не был одержимым». «Нет, и все же он был колдером. Ты уверен в этом?» «Как в самом себе». Он оставался Фальком и в то же время был Колдером. Что же в таком случае мы здесь открыли? Корис был ошеломлен тем, что узнал, предвидя ужасные последствия. Есть ли у них есть среди нас еще и другие слуги, кроме одержимых? Именно так, мрачно ответил Саймон. Я считаю, что властительницы должны немедленно узнать об этом, и при том, как можно скорее. Но ведь колдер не может воспользоваться телом потомка древней расы, — заметил Коррес. Будем и впредь надеяться на это, на колдер был здесь, значит, может находиться и в любом другом месте. Пленники. Их совсем немного, — пожал плечами Коррес. Человек десять, двенадцать, и, главным образом, простые воины. Зачем понадобилось бы Колдеру воспользоваться кем-то из них? Фальк другое дело, он мог быть крупной фигурой в их игре. Впрочем, посмотри на них сам. Может быть, ты увидишь то, чего мы не заметили. Солнце заливало стол ярким светом. Саймон отчаянно боролся с желанием уснуть и черпал силы во все растущем глухом раздражении. Он хорошо знал эту женщину в сером платье, с суровым лицом и гладко зачесанным назад седыми волосами. На ее груди переливался дымчатый драгоценный камень, символ ее ремесла и грозное орудие власти. Руки были сложены на коленях. Да, Саймон... Хорошо знал ее, хотя и не мог бы назвать ее по имени, ибо имена волшебницы Скарпа никому не были известны и никогда не произносились слух, ведь это была величайшая тайна для каждой из них, которую нельзя было отдать в руки толпы, чтобы ее не завладели враги. «Значит, это ваше последнее слово?» Он не пытался смягчить резкого тона, задавая этот вопрос. Она не улыбнулась, только тень промелькнула в спокойных глазах. «Не мое слово, хранитель границ, и не наше слово. Это закон, по которому мы живем. Джелит...» Саймону показалось, что в ее тоне звучит неодобрение. Джилит сама сделала свой выбор. Возврата нет. Но если ее волшебная сила осталась с ней, что тогда? Ведь вы же не можете оспаривать это. Она не пожала плечами, но Саймон понял, что его речи гнев нисколько не тронули ее. Если обладаешь какой-то вещью, пользуешься ею, и при том долгое время... то ее тень может еще некоторое время оставаться с тобой, даже если этой вещи больше нет. Возможно, ей еще доступно то, что остается лишь бледной тенью ее прежних возможностей, но она не сможет требовать обратно камень снова стать одной из нас. Но я надеюсь, Хранитель Границ, что вы не для того вызвали сюда волшебницу, чтобы обсуждать со мной этот вопрос и возражать против такого решения. Ведь оно вас совершенно не касается. Эх, вот он снова, этот барьер между волшебницами и простыми смертными. он постарался обуздать свой гнев, и бы сейчас в этом самом деле не время бороться за дело Джелит. Сейчас нужно думать только об осуществлении додуманного плана. Он коротко объяснил, что нужно сделать. Волшебница кивнула. Кто именно из вас изменит облик? Я, Ингваль Корис, и еще 10 человек из отряда пограничников. Я должна видеть тех, чей облик вы хотите принять. Их тела. Она не изменилась в лице, при этом сообщении спокойно стояла, ожидая, чтобы ей указали дорогу. Они положили тела в далеком углу зала 10 воинов, собранных среди убитых в последней хватке. И среди них один офицер, судя по знакам на мундире, покрытый шрамами и с перебитым носом. Фальк лежал поодаль. Волшебница постояла немного возле каждого тела, пристально взглядывая с черта лица каждого. Многие ее сестры по ремеслу могли совершить временное перевоплощение. Но только она обладала силой производить полное превращение одного человека в другого до самых мельчайших черточек лица. Подойдя к Фальку, она остановилась, наклонилась на ним и долго рассматривала его лицо. Наконец она повернулась к Саймону. «Вы совершенно правы, лорд, в этом человеке есть нечто больше, чем его собственный разум. Душа и мысли». «Колдер!» Это последнее слово она произнесла хриплым шепотом. И зная об этом, вы все же пытаетесь занять его место? «Наш план зависит от появления Фалька в Карсе», — ответил Саймон. «И я не Колдер, что с легкостью установит первый же Колдер», — предупредила она. «Мне придется рискнуть». «Пусть будет так. Приведите сюда тех, кто должен пройти превращение. Сначала семь человек, потом еще троих. Отошлите остальных из зала. Никто не должен мешать нам». Он кивнул. Ему приходилось и раньше подвергаться превращению, но это делалось наспех, ненадолго, только чтобы скрыться из карсы. «Теперь же он должен стать фальком. Это совсем другое дело». Пока Саймон собирал своих добровольцев, волшебница занялась приготовлениями. Нарисовав на полу две пятиконечные звезды, которые частично накладывались одна на другую, она поместила в центре каждой звезды небольшую жаровню, извлеченную из ящика, который несли за ней вслед прислужники, сопровождавшие ее. Затем она стала отмерять и взвешивать различные снадобные из множества изделия. полбочек и пиал, а потом смешала их две кучки на специальных квадратиках тонкого шелка, затканного прищудливым узором. Они не могли воспользоваться одеждой убитых, слишком она была окровавленная и грязная, но в комодах, стоящих в зале, нашлось все необходимое. К тому же в их распоряжении находились пояса и оружие погибших. Волшебница сбросила свернутые квадратики шелка со снадобьем в жаровне и начала нараспев произносить заклинание. От жаровин поднялся густой дым, который скрыл стоящих в зале обнаженных мужчин. Каждый из них стоял на одном из лучей нарисованных на полу звезд. Теперь тем, кто стоял под этой... Пеленой тумана трудно было поверить, что существует мир за пределами этого сизого дымка, который окутывал их все плотнее и плотнее. Слова заклина немедленно и игулка отдавались в их ушах, и все вокруг качалось и плыло в тумане. Туман рассеялся так же медленно, как и возник, воздух наполнился приятным ароматом. И Саймон ощутил, что постепенно возвращается в реальный мир. Ему стало холодно, он бросил взгляд вниз, увидел странное, незнакомое, начинающее полнеть тело с курчавыми рыжими волосами, покрывающими кожу. Он стал Фальком. Коррес, или, по крайней мере, человек, который сошел с этого луча звезды, где до этого стоял Коррес, был немного ниже, они постарались подобрать себе прототипов более или менее похожих на них, но зато у него не было непомерно широких плеч, цены шали и длинных болтающихся рук. Старый шлорам сдергнул его губу на манер волчьего оскала. Ингвальд утратил свою молодость, в его волосах прибавилось седины, Морщинистое лицо носило на себе печать долгой и беспутной разбойничьей жизни. Они подобрали себе одежду, надели кольца, шейные цепочки разобрали оружие погибших. «Лорд!» – окликнул Саймона один из его людей. «Он там, позади вас, лежит что-то. Выпало из пояса фалька». Это было странной формы кусочек металла. Ни серебряного, не золотого, с зеленым оттенком и по виду напоминал сложно завязанный узел, состоящий из множества хитросплетений. Саймон нашел на поясе фалька крючок, на котором, по-видимому, раньше был прикреплен этот странный предмет, и выдворил его на место. Нельзя было упускать даже такую мелочь в обличии фалька. Волшебница оглядела Саймона критическим взглядом, как художник, свое творение. «Желаю удачи, Хранитель Границ», — сказала она. «Сила волшебства будет с вами в полной мере». «Благодарим вас за добрые пожелания, леди», — сказал Саймон. «Мне кажется, нам очень потребуется помощь этой силы». «Прилив заканчивается, Саймон». Крикнул от двери корис, «Нам пора отплывать».